Глава 27. План осколки миров. Старый Винврот. Очищение центральной улицы Винврота проходило с опережением график, хотя культисты подготовили немало проблем для наступающей армии. Баррикады с ловушками и орды нежити не давали быстро прорваться вперед. А с боковых улиц, примыкающих к основной, неслись толпы измененных существ, пытаясь взять в кольцо армию людей. В этот момент с крыш домов бросали огненные зелья или плевались кислотой спрятавшиеся там твари. Измененные твари в городе серьезно отличались от всех остальных существ под куполом и вполне могли квалифицироваться как низшие демоны. Впрочем, такими они являлись из-за большого количества энергии из нижних планов, разлитой в ходе многочисленных ритуалов и жертвоприношений. Во множестве слоев бездны, каких только тварей не бывает, и всех называют демонами. И все же у культистов, несмотря даже на поддержку демонов, не получилось зажать и уничтожить армию. Сай, поделившись с кином Свитком, активно использовал массовые заклинания. Зал получников и арбалетчиков сбивали с крыш, засевших там тварей, да и пехота в куполе отличалась особой стойкостью. Так что армия, уничтожая все на своем пути, двигалась вперед. Третья сотня налево зачистить квартал, вторая и пятая расширить периметр, уверенно раздавал команды Сай. Доставьте со склада еще один ящик с алхимическими бомбами. Арбалетчики, не спать! Грег, что у тебя? Внешнее кольцо полностью зачистили. «Может, и остались какие-то твари, но большой роли они не сыграют. Если что, обозники отобьются. Куда нам дальше, ледяной волк?» — спросил подошедший Грег. «Хорошие новости. Сейчас каждый воин на счету. Грег, пусть твои продолжат наступление по центральной улице вместо улизнувших городских стражников. Чуть позже я направлю к вам на помощь жрецов и магов с других направлений». Стражники не торопились лезть на баррикады, собирать ловушки и рубиться с демонами в узких проходах. Во главе с Марисом отряды стражи свернули в торговый квартал и уходить оттуда не собирались. Хотя Сай знал один способ, как их можно выкурить. Дождемся алхимических бомб и сразу начнем. Можешь быть уверен за нас. Пусть стража грабит дома и собирают добычу в одно место, а мы свое возьмем. Обязательно возьмем, но вместе. Слышал, в Британии была невероятно богатая знать. Подмигнул Сай, командующими свободными воинами. Когда будем спускаться в катакомбы, отправим не прошедших изменения эликсирами на зачистку квартала знати и закроем для других вход моим приказом. Отличная новость. Тогда пойду обрадую своих. Пусть Марис с южанами кусают локти от жадности. Улыбнулся довольно Грег. Командующий наемников был человеком слова. А может быть, жажда будущей наживы с квартала знати так подействовала на бойцов, Но напор наемников, при небольшой помощи от магов, сметал все на своем пути. Культисты, удивленные подобным энтузиазмом, отступали к центральному храму, используя низших демонов и нежить для прикрытия. Катакомбы под храмом тянулись от центра до самых предместей города, что позволяло слугам архидемона оперативно перекидывать резервы, и вскоре засевшие в торговом квартале стражники поплатились за жадность своими жизнями. С другой стороны, удар с фланга — это точно не то, чего хотел Сай, поэтому пришлось выслать помощь Марису и его людям. После того, как количество войск подконтрольных советнику заметно уменьшилось. Очень сильно помог Кин, который знал одно старое эльфийское заклинание времен войны с дворфами. Обрушение подземных переходов лишило культистов мобильности и зажало врага в центре города, куда истекались все силы объединенной армии. Хм, должен признать, местные жители умеют удивлять. Создание подобного шедевра недоступно простым дикарям», — тихо произнес Ким, когда отряд вышел на городскую площадь. «Какая красота!» — восхитилась Лаура. «Ради того, чтобы увидеть эту прелесть, стоит жить!» «Бабка моя говорила, что в Винвроте было красиво, но я даже представить себе не мог, насколько», — громко присвистнул капитан Киммер Молния. «Жаль, демоны осквернили храм из-за одного урода короля». «Правильно говоришь, Кимор! Чтобы короля Бавила на том свете вечно демона драли!» Столкнуться с историей королевства Ритания и увидеть величие предков собственными глазами непросто. Толпу людей заполнили эмоции от гордости и восхищения за великие достижения королевства до злости за призыв архидемона, разрушившего привычный уклад жизни. Реакция наемников и других воинов неудивительна. Зрелище и правда заставляло замереть сердце в груди. Просторная площадь с величественным храмом света внушала трепет как людям, купола, так и невольным гостям из других миров. Золотые купола, высокие колонны из белого мрамора, пятиметровые витражные окна, в пол искусно выполненные статуи великих героев и королей вместе с расписанными памятными событиями из жизни королевства стенами приводили в восторг даже Сая, который видел такие города, как Аланор и перекрёсток. «Глупость одного человека может стоить жизни многих тысяч, но никогда не поздно исправить чужие ошибки и вернуть своё», — произнёс Сай и повернулся к лордам Запада. «Ваша цель — защита входа в храм. Не дайте ударить нам в спину и охраняйте раненых. Можете быть спокойны, через нас не пройдут», — заметно повеселели вольные лорды. Грег, ты знаешь, что делать? Надеюсь, наша договоренность в силе. Отправлю пару капитанов с отрядами на сбор добычи, с трофеями и без меня справиться, а я с тобой пойду, ледяной волк. Выйти на битву против архидемона и его приспешников можно лишь раз в жизни. Даже если будет последней битвой для меня. Я ни за что не откажусь обогреть свои топоры в крови демонов и культистов. Речь командующего свободными воинами поддержали стоящие за его спиной элитные отряды во главе с капитанами, среди которых был Кимр. Для предводителя наемников и сильнейших капитанов будет приговором остаться в стороне от самого громкого дела в истории купола. Достойный выбор. Кивнул Сай своим мыслям и обратился к собравшимся вокруг него воинам. «Первыми спустятся моя гвардия и наемники, у кого есть защита от магии. Магии жрецы не лезьте вперед воинов!» За нами последуют отряды зачистки из всех остальных, и не забудьте на лестницах между подземными этажами обязательно установить посты охраны. Гвардейцы, за мной! Тактика зачистки катакомб давно не менялась среди авантюристов всех мастей. Передовой отряд из самых сильных бойцов, за ними группа зачистки и охрана переходов. Рассказы про длительную передышку и создание постоянных лагерей перед следующим спуском как правило, остаются только рассказами. В древних некрополях Архилич или Драколич, не даст скучать постоянными нападениями орд-нежити, а если в подземельях присутствуют темные культы или демоны, ни в коем случае нельзя дать врагу прийти в себя. Неизвестно, какая помощь будет призвана из других планов за счет будущих жертв. Внутри храм давно был осквернён и разграблен, поэтому Сай приказал не задерживаться и сразу спускаться в катакомбы. Первый этаж встретил сводный отряд лишь живыми культистами. Точнее, десятками начинающих колдунов. Архидемон решил дать всем своим служителям способность колдовать ради усиления боевой мощи. Не самое глупое решение. Воздвигнутые Саем и Кином сферы защиты поглотили рой заклинаний первого и второго круга. а Ответный удар огненными шарами полностью деморализовал строй противника. Резко сокращая дистанцию, наемники с амулетами защиты влетели в культистов, разрубая без всякой жалости темные балахоны, и скоро просторная комната превратилась в мечту безумного мясника. Не останавливаясь, отряд продолжил движение и спустился на этаж ниже, где также была подготовлена достойная встреча. Големы, призванная нежить и низшие демоны густым потоком повалили из всех проходов, и казалось, что волна монстров с головой захлестнет передовой отряд, но из-за спин искателей вышли тяжело вооруженные наемники и клином прорвали окружение, показав все превосходство измененных людей перед созданными и призванными существами. Слуги архидемона в это время спускались все ниже и ниже, активируя заранее подготовленные ловушки и оставляя за собой стражу этажей. Но ничто не могло надолго остановить лучших воинов купола. После пятого этажа Сай дал отряду передышку. Подготовленных гвардейцев за спиной стало заметно меньше. Залитые кровью и посеченные доспехи, красные от принятых эликсиров глаза, И усталость в движениях лучше любых слов говорили о сложности прошедших сражений. Мало кто переживет заданный темп. Но другого варианта нет. «Половина пути пройдена, но дальше будет труднее», — быстро осмотрев раненых, произнес Чародей. «Во что бы то ни стало, нам нельзя дать культистам прийти в себя. Любое промедление увеличит наши потери». При этом желательно сохранить как можно больше жрецов и магов. Без жреческого ритуала мы станем обедом для архидемона. — Потери уже больше, чем мы ожидали к этому времени, — поморщился Грег. — Такими темпами через несколько этажей кроме тебя некому будет идти на архидемона. — Уменьшим группу зачистки и пополним наши ряды. С оставшейся мелочью справится и охрана переходов. Ладно, отдохнули и хватит. Всем выпить зелье восстановления и заменить снаряжение при необходимости. Глотнув воды из фляги и приняв очередное зелье восстановления, Сай спустился по лестнице еще на один этаж ниже. И сразу же прыгнул в гущу демонов, разя мечом и магией. Разряд молнии прожёг несколько стоящих друг за другом гигантских пауков, а выпущенный следом конус холода разлетелся на множество потоков, замораживая все вокруг. Не останавливайся Чародей шел вперед и уничтожал любые преграды на своем пути, а по бокам его прикрывали Грег два топора и кинзеленый ужас. Единственное, что мог сделать Сайд для сохранения воинов, идти первым, несмотря на физическую и магическую усталость. Спускаясь все ниже и ниже в подземелье под храмом, воины ощущали усиливающееся давление чужой ауры. От попыток завладеть разумом, Пораженческих мыслей в голове защищали жрецы, постоянно читающие молитвы от зла, но рядом с архидемоном вряд ли все будет так просто. Зато откат в катакомбах почти не ощущался из-за присутствия столь могучего существа. Перед спуском на десятый этаж, где скрывался главный враг, отряд во главе с Саем ожидал всего лишь один противник. Темная мантия культа проклятого на нем отличалась от виденных ранее большим количеством рун, и надетых поверх мантии амулетов. Седой культист занимал немалое положение в иерархии архидемона и, соответственно, обладал значительными возможностями. «Жалкие смертные, да как вы смеете своими грязными ногами топтать священные залы? Я, Салар, темный, правая рука хозяина, и глава культа проклятых приговариваю вас к смерти во славу его!» Скрипучий голос становился все громче и, казалось, шел со всех сторон. Салар не стал ждать ответа и, откинув резной посох, начал читать знакомое из книг Тарулио заклинание, что заставило чародея действовать без промедления. «В сторону!» — приказал Сай и сам отпрыгнул в боковой проход. Грег и Кин мгновенно последовали его примеру, а замешкавшиеся гвардейцы не успели среагировать, и яркая вспышка огненной бури оставила после себя только обугленные тела. Дожидаться метки бездны или огненной стены в узких проходах Сай не стал и бросил ледяной шар в Солара. Поставленная колдуном защита сработала и вызвала довольно улыбку на бледном лице, вот только не помогла против самого сильного заклинания чародея. Вспыхнувшая над головой культиста призма выстрелила множеством разноцветных лучей, прошивая тело насквозь всеми стихиями разум. — Хорошо, что я не стал с тобой воевать, — нервно... Посмеялся Кин после того, как поднялся с пола. «Постарайся пронести с собой эту мысль до конца срока клятвы», произнес Сай, отрубив на всякий случай колдуну голову. До десятого подземного уровня добралось меньше половины из тех, кто начинал спуск в катакомбы. Много раненых, на которых жрецы не тратили свои силы перед битвой с архидемоном, а отправляли наверх. Последний этаж состоял из заклинательных покоев, темниц и разных хранилищ. Заглянув в первое, после лестницы помещения, наемник-ветеран не смог сдержать свой завтрак. Больше желающих заглянуть в мясное хранилище не было. Врата в бывшие заклинательные покои охраняли два крупных краснокожих демона. Правда, среагировать на вторжение они не успели. Один миг и ледяной осколок оказался в груди мощного демона, а следом зачарованное копье от кино. «За этими воротами то, чего ты так страстно желал все это время. Убить архидемона на этом этапе развития и с имеющимися снаряжением невозможно. Он просто сожжет весь зал своей силой, и я слишком молод, чтобы противостоять ему. Каков план, если ты, конечно, не хочешь торжественно умереть?» Вспыхнул букетом эмоций зеленый дракон. «Скоро ты узнаешь, в чем состоит наш план, Кин. Могу сказать одно. Архидемон ослаблен и явился в этот мир без поддержки со своего плана. Поэтому шансы есть всегда. Главное — верить в свою победу». «Немой, вы готовы?» Бывший воин группы Сая выглядел торжественно. Древняя кольчуга с серебряными пластинами, из такого же металла видавший лучшие времена полуторный меч и простая белая повязка на голове. Поклонившись своему лидеру, Немой выразительно посмотрел на старшего жреца. Вздохнув, седой настоятель горной крепости подошел поближе к чародею. «Мое имя Вилан Седьмой, я старший жрец Верховного Бога в бывшем королевстве ритания Хочу поблагодарить тебя, сай Ледяной Волк, за возможность изгнать зло из храма. Наша смерть — ничто. Главное — убить архидемона. Помоги нам, и тебя запомнят как великого полководца и героя». Загорелись фанатичным огнем глаза старшего жреца. Рано нас хоронить. По мне лучше убить врага и остаться в живых намного лучше. Мы уже сделали невозможное, дошли до самого конца катакомб, Несмотря на полчище демонов и нежити. Вы все настоящие герои, но остался последний рывок. И мы пройдем его вместе до самого конца. Убьем эту тварь и пойдем пиво пить. Все таверны купола будут пить за нас. Да, девки в гаре давно нас заждались. Пора заканчивать с демонами и домой возвращаться. На душевном подъеме отряда Асай приказал открыть створки с пылающими письменами и первым шагнул вперед. Темный зал с множеством дверей и гигантской пентаграммы по центру внушал дикий страх, как и сам хозяин купола. На троне из черепов и костей со скучающим выражением лица застыл архидемон. При виде отряда людей он радостно улыбнулся. — Так-так значит, это ты, тот смертный, что попал в мое владение через портал. Неужели ты не знаешь, что все здесь принадлежит мне, опустошителю миров, хозяину купола и владельцу трона черепов?» С этими словами архидемон свернул шею, стоявшей на коленях рабыни. «Вы заставили меня ждать, и я немного заскучал». Пока хозяин купола развлекал достойных слушателей, жрецы не сидели без дела, внося в заклинательные покои золотые ларцы с мощами святых и другие жреческие реликвии. Вилан седьмой достал древнюю скрижаль и разломал ее пополам, отчего по всему залу пронеслась волна святой энергии. Слуги, разберитесь с ними!» — яростно проревел архидемон, изо всех сил вцепившись в подлокотники трона. Из открывшихся со всех сторон дверей выбежали чешучатые бугаи с секирами. Помесь драконида и демонического пехотинца обладал огромной силой, что сразу же продемонстрировал, развалил замешкавшегося элитного наемника на две половины. Сай тоже не стоял без дела и вызвал планара. Архидемона он не убьет, но хотя бы задержит на какое-то время. Появившийся во вспышке света небесный воин без лишних вопросов бросился в бой, пылая святой яростью. Маги в этот момент готовились к ритуалу Великого Ослабления, и гвардейцы готовы были на все, чтобы дать им время на подготовку. Жрецы сплошным потоком заходили в зал, образуя одно за другим малые ритуальные кольца. Громкая молитва разносилась по залу, и не сказать, что архидемону было приятно ее слышать. Вместе с действием древние скрижали хозяину купола было очень непросто. Тем не менее двое вошедших последними жрецов Сгорели от яркого пламени, но остальные только громче стали читать молитвы Верховному Богу. Отряд демонов прорвался сквозь кольцо охраны и наемников и почти добрался до старшего жреца, но на их пути встал немой и принял свой бой. Тот, кто должен был стать сосудом, загибался от ран на каменном полу. Рассыпались в прах мощи святых и божественные артефакты, и настал момент, когда надо было принимать непростое решение. Жрецы по команде старшего поменяли фокус на Сая, и вся накопленная молитва и духовная сила направилась к нему. Сражаясь с демонами, Сай не видел, какие страсти происходили вокруг, пока поток божественной энергии не ворвался в него. На некоторое время он полностью сосредоточился на принятии новой силы и отстаивании своей личности в потоках энергии. Король-чародей не знал, с чем сравнить новое чувство всемогущества. «Чародей, давай договоримся. Я могу дать тебе силу, с которой ты легко пережигнешь порог твоего драконьего наследия. Да что говорить про драконов? Ты будешь подобен полубогу!» Не дождавшись ответа, архидемон схватил меч у трона, бросился на противника. «Тогда я сожру твою душу!» Сай молча двигался навстречу архидемону, в глазах которого он впервые увидел страх. Дорогу ему освобождали уставшие и раненые воины. В сердцах все сильнее разгоралось пламя надежды, и они с еще большей яростью принялись рубить демонов. Избранник, герой и лорд Севера. Во все стороны от него шел холод, а два куска льда вместо глаз. С поистине ледяным равнодушием рассматривали все вокруг. Огненная аура, вспышки огня и волны ужаса от архидемона не могли остановить героя. Два меча столкнулись в жестокой схватке, но враг ничего не мог противопоставить вере и самопожертвованию людей бывшего королевства Ритания. Один за другим жрецы падали без дыхана на пол, отдавая в ритуале собственной жизни, и Сай, сконцентрировав всю мощь в своем клинке, нанес удар, пронзивший саму суть архидемона. На миг весь мир замер, а потом вновь заиграл новыми красками, как будто вздохнув после долгого сна. С убийством архидемона призванные ему существа ослабли и были легко уничтожены наемниками. Чужая сила, даруемая реликвиями, также покинула тело Сая. Но он никогда не забудет чувство всемогущества. Пусть и ложное.